глава 3 цири У -у -у. она потянула носом шелестя веточками на которых лежала не холодно нет вздохнула она сегодня тепло вот вчера вчера я ужасненько замерзла ей ей чудно заметила брайан расслабляя ремешки длинных мягких сапожек такая малышка а так далеко в лес зашла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 — Моя бабушка королева, не думай. — Вот скажу, что ты хотела меня вздуть ремнем, так моя бабушка велит тебе голову отрубить. Вот увидишь тогда. — О, ужасно! Цири, вся. Как же жди! — Но ведь ты добрая девочка. Когда голову отрубают, это ужасно больно. Но обещай, что ничего не скажешь. — Скажу. — Цири, скажу, скажу, скажу. Испугался, да? — Страшно.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 а няня сказала, что против предназначения ничего, ну прям совсем ничегошеньки не поможет. Ха -ха. А потом няня плакала, а бабушка кричала. — Видишь, я предназначена, и не буду я женой глупого кистрина. Геральт, спи. Он зернул так, что хрустнула челюсть. — Спи, цири. — Расскажи мне сказку. — Что? — Сказку мне расскажи, — фыркнула она. — Как же я усну без сказки?